И он обвел глазами вагон, явно наслаждаясь сознанием своего недосягаемого превосходства над простыми смертными. Наблюдая за этой сценой, Мури едва сдерживал отвращение. Его правая нога зачесалась от желания дать кое-кому хорошего пинка по жирной заднице. Чтобы случайно не выдать себя, он крепко прижал ее к полу. Теперь полицейский, раздраженный публичным унижением, занялся Моури. «Билет!» Моури предъявил его, стараясь выглядеть спокойным и слегка утомленным. Маска безразличия давалась ему нелегко, так как теперь он находился в центре всеобщего внимания. К тому же его пристально разглядывал свинорылый и сверлили взглядами двое агентов в штатском. «Удостоверение!» — оно подверглось тройной проверке. «Пропуск!» — Моури протянул пропуск, внутренне готовясь к команде встать. Но таковой и не последовало. Стараясь поскорее избавиться от начальственного взгляда жирного майора, троица быстро просмотрела документы. Моури засунул карточки в карман и, стараясь не показать своего облегчения, обратился к соседу. «Странно. С чего это вдруг такая проверка?» «Не твое дело», — отрубил свинорылый самым оскорбительным тоном. «Конечно, конечно», — поспешил согласиться Моури. На этом разговор и закончился. Свинорылый смотрел в окно и, похоже, спать больше не собирался. Про себя Моури пожелал ему провалиться в ад. Не так-то просто будет вытащить листовки, пока этот идиот бодрствует. Дверь с грохотом захлопнулась. Полицейский и агенты Кайтемпи закончили проверку и перешли в следующий вагон. Вдруг... Поезд остановился так резко, что несколько пассажиров оказались на полу. В хвосте поезда послышались крики. Тяжело поднявшись, свинорылый встал, открыл окно, высунул голову наружу и посмотрел назад, туда, откуда доносился шум. Вдруг, выхватив из кармана пистолет, он с удивительным для своих габаритов проворством пронесся по проходу и выскочил из вагона. Крики стали громче. Моури выглянул в открытое окно. Вдоль путей бежали несколько человек во главе с полицейским и агентами Кайтемпи. Он заметил, как они вскинули руки, и в утреннем воздухе раздался звук выстрелов. Было невозможно разглядеть, в кого они стреляли. Позади всех, пытаясь догнать своих коллег, тяжело трусил свинорылый. Из всех окон торчали головы любопытных. Моури спросил у ближайшей головы. «Что случилось?» Эти трое пришли проверять документы, а какой-то тип, как их увидел, сразу бросился к другой двери и спрыгнул с поезда. Они остановили состав и погнались за ним. Он не разбился, когда прыгал. «По нему не скажешь. Во всяком случае, бежал он как чемпион по мейке. Навряд ли его догонят». «Кто же он такой?» «Понятия не имею. Наверное, преступник, которого разыскивают». — Да уж, — заметил Моури, — если бы за мной гнались люди Кайтемпи, я бы драпал, как последний спакум. — Еще бы! — согласился собеседник. Моури покинул свой наблюдательный пост и сел на место. Остальные пассажиры приклеились к окнам, полностью поглощенные происшествием. Момент был подходящий. Мури незаметно запустил руку в тайник, вытащил листовки с мелками и засунул их в карман. Поезд стоял около получаса, но ничего интересного больше не произошло. Наконец состав тронулся. Тут же в проходе появился свинорылый и тяжело плюхнулся на сиденье. Лицо толстяка было таким кислым, что этой кислоты вполне хватило бы, чтобы замариновать всю его жирную тушу. — Поймали, господин майор? — спросил Моури как можно почтительней. Свиное рыло посмотрел на него с открытой враждебностью. — Не твое дело! — Конечно, конечно, господин майор! — выдавил Моури. Они снова замолчали и не проронили ни слова до конца пути. Радин был конечной станцией, и вагон опустел. В толпе пассажиров Мури направился к выходу из вокзала, но не спешил начинать обработку витрины стен. Вместо этого он стал следить за свинорылым. Оставаться при этом незамеченным не составило труда. Вряд ли свинорылому могло прийти в голову опасаться слежки. Он шествовал как живое олицетворение закона, для которого простые смертные значили не больше, чем пыль под ногами.